«Ой!» — воскликнул он. «Боже мой! Успокойтесь, прошу вас, мне так жаль, но вы не предупредили!» Он быстро смочил полотенце в раковине. Я увидел в зеркале ярко-красный пузырь и тонкую струйку крови, ползущую от него вниз. Рассыпаясь в извинениях, Мэтт занялся раной, торопясь перехватить струйку, пока она не добралась до простыни. Наблюдая за его ловкими и быстрыми движениями, я почувствовал себя виноватым. Мне захотелось сказать ему, кто я, и чтобы он положил мне руку на плечо, и мы поговорили о добрых старых временах. Но я ничего не сказал, а он промокнул кровь и присыпал порез квасцами. Потом он молча добрил меня. Включил кварцевую лампу и положил мне на глаза смоченные лосьоном кусочки ваты. И в ярко-красной тьме я увидел, что случилось в тот вечер, когда он увел меня из дома в последний раз. Чарли спит, но просыпается от воплей матери. Обычно ссоры не мешают ему спать. Они стали частью повседневной жизни. Но сегодня... В этой истерике что-то особенно страшит. Он прислушивается. «Я больше не могу! Он должен уйти! Подумай о дочери! Она каждый день приходит из школы в слезах, потому что ее дразнят! Мы не вправе лишать ее нормальной жизни!» «Чего ты хочешь? Выгнать Чарли на улицу?» «Убрать его отсюда! Отослать в Уоррен. «Давай поговорим об этом утром!» «Нет! Ты ничего не делаешь! Только говоришь, говоришь! Сегодня! Сейчас!» «Не глупи, Роза! Уже поздно! Твои вопли слышит вся улица!» «Плевать! Чтоб сегодня же его тут не было! Я больше не могу смотреть на него!» «Опомнись, Роза, что ты говоришь!» «Слушай меня последний раз! Убери его отсюда!» «Положи нож!» «Я не хочу портить норме жизнь!» «Ты сошла с ума! Положи нож!» «Ему лучше умереть! Он никогда не станет человеком! Ему лучше!» «Ради Бога! Возьми себя в руки!» «Уведи его! Сейчас!» «Черт с тобой! Я отведу его к Герману, а завтра узнаю, как определить его в Орен. Тишина. Потом голос Мэтта. «Я знаю, чего тебе все это стоит, Роза, и не виню тебя. Но держи себя в руках. Я уведу его к Герману. Ты довольна?» «Именно об этом я и прошу! Твоя дочь имеет право на жизнь!» Мэт заходит в комнату Чарли и одевает сына. Мальчик не понимает, что происходит, но ему страшно. Когда они проходят мимо Розы, та отворачивается. Она хочет убедить себя в том, что он уже ушел из ее жизни, перестал существовать — Чарли видит на столе длинный нож, которым она режет мясо, и смутно чувствует, что мама хотела сделать с ним что-то плохое. Она хотела что-то забрать от него и отдать норме. Когда он оглядывается, Роза берет тряпку и начинает мыть раковину. В конце концов со стрижкой, бритьем, кварцевой лампой и прочим было покончено и я вяло сидел в кресле, чувствуя себя легким, скользким и чистым. Мэт ловко сдернул с меня простыню и поднял второе зеркало, чтобы я смог рассмотреть свой затылок. Я увидел себя в заднем зеркале, глядящем в переднее, и на какое-то время оно оказалось под таким углом, что создало иллюзию глубины бесконечного коридора меня самого, смотрящего на самого себя, на себя, на себя. Который? Кто из них? Я. А что, если не говорить ему? Что хорошего принесет ему эта новость, просто уйти, не сказав ни слова? Но ведь мне хотелось, чтобы он знал, что я жив, что я кто-то, чтобы завтра он мог хвастать перед клиентами родством со мной. Это сделало бы мое существование реальным».